Глава шестнадцатая. Белкусы — высшая раса. Битва была окончена. Я парил на мальфире над полем, которое еще час назад гремело от стали и магии, а теперь походило на гигантское кладбище. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом озона, горелой плоти и крови. Коктейль, к которому я, кажется, уже начал привыкать. Плохая привычка для бывшего человека. Хотя я и сейчас человек просто усложненный. Фантомные боли от храна петли до сих пор вспыхивали перед глазами видениями смертей, которых никогда не было. Девчонки мои, падающие под клинками костяных тварей, снова и снова. Нервы звенели натянутой страной. и мне требовались неимоверные усилия, чтобы не дергаться от каждого резкого звука. Но сейчас я не воин, а командир. А первая обязанность командира после боя — подсчитать цену победы. Внизу гигантский трансформер Пандоры с протяжным стоном металла, который звучал как вздох облегчения, распался на десятки более мелких роботов. Они вместе с безмолвными рядами мертвого Легиона и быстрыми пятерками Инферн принялись за зачистку. Это была уже не война, а рутинная, грязная работа — добивать недобитков и выносить своих. Их, к сожалению, оказалось немало. На окраине поля инферно развернули импровизированный госпиталь. Нага была уже без шлема. Ее мокрые от пота рыжие волосы прилипли к лбу, и она короткими резкими фразами руководила процессом. Она была как хирург в операционной. Никакой паники. Только дело. «Это сюда. Быстрее!» — бросила она, указывая на раненую с оторванной рукой. «А этой уже ничем не поможешь. Артём!» Я приземлился рядом, и картина стала яснее. Большинство раненых инферны могли стабилизировать на месте, но были и безнадежные. Около пятнадцати инферн и несколько белкусов с тяжёлыми магическими ранами оторванными конечностями, распоротыми животами. Из рубки стража Лекса поддерживала тонкую нить жизни в самых тяжелых пациентах, не давая их душам покинуть истерзанные тела. Я молча подходил ко всем раненым по очереди, касался лба каждой инферно, и она исчезала в крипторе, где время замерло в ожидании помощи, которую можно будет оказать лишь дома. Потом подошел к пяти телам накрытым плащами. Пятеро погибших. Я забрал их. «Командир!» — ко мне подошла Тесса, командир первого взвода. Лицо ее было застывшей маской. Глаза расфокусированы. Взгляд направлен куда-то мимо меня. Говорила она ровным, почти безжизненным голосом, словно читала сводку, а не докладывала о смерти подруг. «Потери. Пятеро погибших. Семнадцать тяжелораненых. Остальные в строю». Она была в шоке. И не мудрено. Закалённый в боях воин, она прекрасно понимала, что их здесь должны были стереть в порошок. От них должны были остаться кровавые шмётки, а они выжили и победили. Даже сама победа для нее была шоком. «Принято, Тесса», — коротко ответил я, сжав ей плечо. «Отдыхайте». Я повернулся, почувствовал за спиной знакомое присутствие. Легат Даронис и призрачные легионеры стояли в безупречном строю, словно и не было этой дикой мясорубки. Командир, приветствовал меня легат, и в его призрачных глазах горел тот же огонь, что и при жизни. Двенадцатый легион Астории выполнил свой долг. Для нас нет больше радости, чем битва с щадьями зла. Вы спасли многих легат. Я склонил голову, глядя в его призрачные глаза. Я ваш должник. «Кодекс — наш общий долг», — ответил он с той непоколебимой уверенностью, которая была у него всегда. «Мы придем, когда ты позовешь снова». Призраки растворились в воздухе, словно их и не было. Но тепло от их слов осталось. Долг перед своими был выполнен. Теперь нужно было отдать дань уважения павшим союзникам. Белкусы уже сносили тела своих погибших в одно место, аккуратно укладывая их на выжженную землю. Работали молча, только иногда тихо что-то щебетали друг другу. У них, видимо, тоже были свои ритуалы. «Хозяя, вон так красотка!» — мысленно пискнул Чип, подбежав ко мне и показывая лапой. «Сама императрица Беллитриса. Я её спас нечаянно!» «Ага, спас!» — усмехнулся я про себя. Теперь всю жизнь этим хвастаться будешь. Красотка, облаченная в богато украшенный доспех, подняла лапку, и мощный столб белого магического пламени охватил тела. Красиво. И практично. Никаких могил копать не надо. Другие белкусы подходили к огненному столбу и добавляли у него свои струи огня. Почти как у людей — бросить горсть земли в могилу. Простой и понятный жест прощания. И как у нас в Ордене. Мы тоже сжигаем павших. Я тщетно просеивал эфир океаном душ, ища души врагов, особенно хрономага. Может, хоть что-то полезное вытащу из этой заварушки, но пусто. Абсолютная пустота. Скульптор, сволочь. Все души прибрал, ни одной не оставил. Мысленно выругался я, обращаясь к темной. «Чертов параноик!» «Оно что то рассчитывал? Он, как паук, своего никогда не упустит. Зато посмотри, как трогательно белочки прощаются», — отозвалась она с линцой. «Будет уместно, если я присоединюсь?» — уточнил я у темный. «Это будет величайшим проявлением уважения. Тоже, пожалуй, поучаствую», — ответила она, и в ее голосе впервые за долгое время не было иронии. Я подошёл и добавил в пламя сгусток темной энергии. Темная, появившись рядом, добавила свой. Под двойным напором огонь взревел, и через мгновение от тела остался лишь пепел, который маги воздуха тут же развеяли по ветру. Белитриса подошла к нам и что-то прочерикала, низко кланяясь. Интересно, что она сказала? «Она приглашает тебя и твоих воинов на пир в честь победы», — перевела Темная. «Скажи, что мы придем? Согласно кивнул я. Белитриса и ее гвардия шагнули в портал. Удобная штука. Остальные белкусы, шумной, щебечущей толпой, устремились в сторону дворцового древа, видневшегося на горизонте. Похоже на гигантский Баобаб, только раз в десять больше. «А нам, значит, пешком топать?» — проворчала Нага, уперев руки в бока и сверкнув на меня глазами. «Могли бы и для гостей портал подержать. Или что, мы им недороги?» «На гофериску только могила исправит», — подумал я, наблюдая за ее возмущенным видом. «Не ворчи, улыбнулся я. «Прогуляемся. Тебе вообще полезно ходить пешком». «Ты на что намекаешь?» — она мгновенно ощетинилась. «Что я толстая?» «Володя», — повернулась она к принцу с видом оскорблённой добродетели. «Он меня толстой назвал». «Он просто заботится о твоем здоровье, дорогая», — дипломатично ответил принц. пытаясь сдержать улыбку и явно мысленно подбирая слова поосторожнее. «Вот именно!» Ариэль, подойдя, взяла меня под руку. Потом на секунду замерла, словно к чему-то прислушиваясь, и встряхнула головой. «Прогулка после такой заварушки — самое то. Ноги размять, головой подумать». «Да ладно вам, я же шучу!» — фыркнула Нага и зашагала вместе со всеми. «Просто обидно, что у этих блохастых есть личный портальщик, а у нас нет. «У нас скоро будет», — заверила ее Аня, подходив меня с другой стороны. Она тоже на мгновение остановилась, нахмурившись, будто пытаясь что-то вспомнить. «Пород Черновых над этим работает. Черновы здесь, Черновы...» начала была нага, но, поймав мой взгляд, прикусила язык. Пир проходил на огромной поляне под сенью дворцового древа. «Ну как пир? То, что для Белкуса пир — для человека легкий перекус». Светящиеся ягоды размером с вишню, хрустящие жареные личинки, которые пахли орехами, и какая-то ореховая паста в глиняных мисочках. Голодным не умрешь, но и сытым особо не будешь. Пришлось доставать из криптора свои запасы, которые тут же пошли на расхват. Белкусам тоже перепало. Они осторожно пробовали и верещали от восторга. Белкусы и гости сидели прямо на траве, мягкой и пружинистой, как хороший ковер. Только для чипа и Белитрисы предусмотрели большие шелковые подушки. Видимо, ранги обязывают. Темная же лениво сотворила для себя Марана и Пандоры, роскошный персидский ковер, на котором они с комфортом уселись, поджав ноги. А этот твой хомяк неплохо устроился, заметила Марана, отпивая что-то из кубка, который она непонятно откуда взяла. Вон в дамке вышел, не упустил момент. «Да уж он-то точно не пропадет», — усмехнулся я в ответ. «Пройдоха шерстяной». В центре внимания к своему видимому ужасу оказался Чип. Ему подносили лучшие явства, пели песни в его честь, а несколько молодых белкусов даже начинали что-то вроде танца вокруг его подушки. Он сидел, как истукан, и периодически бросал на меня панические взгляды. «Козяин, сделай что-нибудь!» «Я им говорю, что ты главный, а они меня орехами кормят и песни поют!» Мысленно паниковал он. «Молчи, ешь, орехи, герой!» — успокоил я его. «Ты теперь наше знамя и засланец. Не порт легенду, наплети им там что-нибудь, как ты умеешь, ну, в рамках приличия». Белитриса что-то звонко прочирикала, и между моими войнами забегали белкусы, разнося дары. Хоть что-то досталось всем. Могрим получил опасную бритву из неизвестного металла, которая зловеще вибрировала в его руке. Мм, неплохо», — пробормотал гном с профессиональным интересом, разглядывая лезвие, и на пробу прикоснулся к бороде, от которой тут же отвалился приличный клок. «Оу, пригодится!» Ряне достались какие-то светящиеся семена в кожаном мешочке. «Это что?» — спросила она, осторожно высыпав несколько на ладонь. — Попробуй прорастить, — посоветовала тёмная. — Там сюрприз будет. Ариэль и Аня достались изящные браслеты с россыпью драгоценных камней, которые тут же засияли в унисон с их магией. Красиво и, наверное, полезно. — Ого, они теплые! удивилась Аня, рассматривая свой браслет. — И вроде как откликаются на магию усилители, — определила Арель, надевая свой. — Неплохая работа. Мне вручили потертый компас, стрелка которого беспокойно металась по кругу, а потом замерла, указывая куда-то в сторону. Интересно, куда он указывает? – пробормотал я, покрутив прибор в руках. – Ну, в белку там кухня, – хихикнула темная. Очень практичный народ. А, компас, указывающий на ближайшую жатву». Полезно. Когда вручение даров закончилось, я обнаружил, что билетрии и чип куда-то пропали. Я потянулся мысленно к Белкусу, и он, немного смущаясь, ответил. Оказалось, императрица повела его в уединенную беседку, сплетенную из живых ветвей высоко на древе. Благодаря нашей связи я все видел и слышал его глазами и ушами. Интересное кино получалось. Белитриса попросила рассказать, как все было, и Чипа прорвала. «И вот я, паладин тьмы!» «Почувствовал зов своей великой госпожи!» — вещал он, размахивая лапками. «Мое сердце загорелось праведным гневом, когда я увидел, как костяные твари угрожают моей возлюбленной императрице. Я расправил свои крылья!» «Какие нахрен крылья?» — мысленно фыркнул я. «У тебя четыре лапы и хвост!» «Крылья тьмы!» — и призвал на помощь своих могучих союзников из иных миров. Великий воин Артемис, повелевающий драконами. «Светлая богиня, несущая исцеление, и сама темная, моя покровительница!» Темная тоже подключившаяся к просмотру, давилась от смеха. «Артемис, твой хомяк — прирожденный сказочник. Слушать его, так он в одиночку скульптора победил». «А потом я вступил в поединок с самим генералом костяных армий. Моя магия тьмы против его некромантии». «Битва была ужасной, но справедливость восторжествовала!» «Вот брехло шерстяное!» — мысленно посмеивался я. Он там всего лишь полет колобка корректировал, а теперь героические саги сочиняет. Выслушав сагу, Белитриса сказала, что теперь она свободна. Ее муж погиб в бою. Период траура короткий. И хочет детей от великого героя. Предложила ему стать ее мужем. Чип, проявив недюжинную смекалку, ответил, что для такого союза ему необходимо благословение богини. «Молодец», — одобрил я. «Правильный ход. А то еще чего доброго согласился бы сгоряча, а потом думай, как из этого выкручиваться». Они спустились вниз. Белитриса подошла к темной и что-то почтительно прощебетала. «Великая госпожа, мы хотим построить храм для вашей подруги Светлой», — перевела темное ее чириканье, и в ее голосе прозвучали нотки явного удовольствия позволите ли вы подруга тебе храм не нужен с усмешкой спросила она у лексы а то ты не знаешь буркнул алекса «Считай это моим подарком протянула темная свою ладонь мир мир с улыбкой ответила алекса пожимая ее руку а нам что в один голос спросили марана и пандора а вы обойдётесь?» — отмахнулась темная «У вас и так все есть. Не жадничайте». Мастера-каменотесы тут же принялись за работу. Я с интересом наблюдал, как они превращают обычную скалу в изящный алтарь. Быстро работали, слаженно, словно камень для них был мягкой глиной. Через полчаса все было готово. «Мне не нужна кровь», — сказала Лекса, подходя к алтарю, и темная перевела. «Приходите сюда, делитесь своими эмоциями». «Радостями и печалями, и вам станет легче. А если вашему миру снова будет грозить опасность, я приду на зов этого алтаря». Она коснулась камня, и тот засветился мягким, теплым внутренним светом. Белкусы загалдели от восторга. Похоже, новая религия им пришлась по вкусу. После церемонии ко мне подошел Чип. Шел медленно, как-то нерешительно. «Хозяин Артем! заговорил он, не глядя мне в глаза. И я впервые услышал, как он назвал меня по имени, а не по должности. «Я остаться хочу!» Вот оно как. Я, конечно, примерно к этому и готовился, но все равно кольнуло. Как-то привык к пушистой морде на плече. «Ты искал девятихвостую лисицу, а нашел целую императрицу?» — ответил я. Я рад за тебя, дружище. По-настоящему рад. Но как же я? Если ты позовешь, как я приду?» Рядом появилась темная с загадочной улыбкой. «Хм, кажется, эта проблема скоро будет решена», сказала она и многозначительно щелкнула пальцами. Воздух посреди поляны замерцал и затрещал. Все инстинктивно приготовились к бою. Мечи в руки, магия на готове. Мерцание оформилось в обычный оранжевый разлом, из которого, как пробка из бутылки, вылетела Диля. Гвардия Белкусов мгновенно взяла ее в плотное кольцо, выставив копья, угрожающие защебетали, приказывая не двигаться. «Свои! Это моя сестра!» — закричал Чип, подскакивая на месте и размахивая лапками. Беллетриса махнула лапкой, и гвардия рассыпалась в стороны, освобождая пространство. Диля подбежала к Чипу, Они быстро обменялись щебетом, после чего она убежала обратно в разлом. Через мгновение из него степенно вышел император Дмитрий Голицын в полном боевом доспехе. «Папа!» — в один голос выдохнули Аня и Володя. «Михаил сказал, что ему нужен разлом для эксперимента», — спокойно произнес Голицын, снимая шлем. «Не мог же я остаться в стороне, когда от этого зависит возвращение моих детей». «Вот это да!» Сам император лично в поход за детишками отправился. Хотя, если подумать, логично. Какой отец спокойно дома сидеть будет, когда его дети где-то в чужих мирах сражаются с неведомыми тварями? Путь домой был открыт. Я применил уже отработанную схему. Инферны выстроились коробочками. Я убрал их всех в криптор и шагнул в разлом. Внутри меня ждал дед Михаил с командой артефакторов, имперские войны и егеря. «Вернулся, внук!» — сказал дед, окинув меня внимательным взглядом. «Вид у тебя будто с того света». «Почти, деда», — кивнул я, выгружая скриптора «Инферн». Дед Михаил посмотрел на потрепанные доспехи «Инферн», и лицо его потемнело. «Что же то за бойня было?» — спросил он сдержанно. «С кем вы схлестнулись?» «Долгая история. Мне надо пару артефактов для сортировки. Там есть интересные трофеи на изучение, костяные». «Понял», — деловито кивнул патриарх, сразу переключившись в рабочий режим. Взяв с собой несколько артефакторов из рода, я вернулся в мир белкусов. Через чипа попросил у билетрица разрешения забрать часть костяных останков для изучения. «Хозяйничайте. Все равно они только место занимают». Великодушно согласилась она. «Ярик, твоя помощь нужна», — позвал я стража. «Вон те ребята покажут, что собирать». «Принял, дружа!» — гулко отозвался страж, выступая вперед. «А то я уже заскучал без дела. Надо размяться». Пока я несколько раз курсировал тенями между полем боя и разломом, вынося трофеи, император с помощью темной вел оживленную беседу с Белитрисой. Дипломатические контакты налаживал, видимо. Билетрица очень воодушевленно что-то чебетала, размахивая лапками. О чем говорите? Поинтересовался я у темным мимоходом. Торговые соглашения обсуждают. Она на орех предлагает он технологии. Взаимовыгодное сотрудничество, одним словом, хмыкнула богиня. Ну что, все? спросил Ариэль, когда я вернулся в последний раз, уже убрав Ярика в криптер. Все, согласился я, оглядываясь по сторонам. Я убрал в криптор Ри, которая мирно дремала под деревом. Императоры и остальные ушли через портал своим ходом. У прохода остались только мы трое. Я оглянулся на поле боя, над которым еще поднимался дымок, и воспоминания об увиденных в ранопетле смертях нахлынули с новой силой. Какаяня падает, пронзенная костяным клинком. Кровь на ее губах. Как Ариэль кричит, истекая кровью, ее рука тянется ко мне, она не достаёт. Как я сам, умирая из раза в раз, не успев их спасти. Снова и снова. Я вздрогнул, сжав кулаки. «Артём, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Аня, коснувшись моего наплечника. Вместо ответа я шагнул вперед и крепко до треска брони обнял их обеих. Нужно было убедиться, что они здесь, что они живы, что все это не очередная петля. Почувствовать их тепло сквозь холодную броню, услышать их дыхание, ощутить, как бьются их сердца. Они замерли на мгновение, удивленные, а потом ответили на объятия. «Я вас больше никуда от себя не отпущу», — тихо сказал я им волосы. «А мы не уйдем, прошептала Ариэль, прижимаясь к моему плечу. даже не надейся от нас избавиться фыркнула аня но голос у нее дрогнул и мы втроем шагнули в свет портала